Глава тринадцатая. За всё время, что мы с Рэйчел провели вместе, мы никогда не оставались наедине. У нас не было свободного времени. Каждое мгновение мы проводили за работой. Никогда не ходили ужинать или обедать, как это делают подруги. а только брали несколько капучино, пива, угоняли парусную лодку. Но все эти моменты, как оказалось, привели к дружбе. И вот на следующее утро мы сидели на кухне за стойкой и пили чёрный кофе, подобрав под себя босые ноги. В 1920-х годах государственный секретарь прилетал сюда из Олбани на летние выходные. А некоторое время мои родители сдавали этот дом директору Музея современного искусства на 4 июля. Я думаю, что Дороти Паркер, возможно, останавливалась здесь однажды, потому что я нашла экземпляр книги Нэнси Митфорд «Любовь в холодном климате» с её подписью. Дороти Паркер, 1893-1967. Американская писательница и поэтесса. Нэнси Митфорд, 1904-1973, британская писательница, биограф и журналистка. «В любом случае я считаю, что она приезжала сюда», — сказала Рэйчел, сделав глоток кофе. «На выходные или что-то в этом роде. И, должно быть, оставила эту книгу». Мысль о том, что дом когда-то был наполнен весельем и смехом, вызвало у меня нечто вроде ностальгии. И я задалась вопросом, какие странные игры велись в тени Адерондокских гор. Не считая нашего разговора и мягкого плеска озёрной воды о берег, доносившегося из окон, на кухне царила тишина. Легко было представить картины прошлого, музыка и люди на веранде прохладной летней ночью. «Мелодия теряется в кронах деревьев». «Ты часто приглашала сюда подруг?» — спросила я, представляя себе компанию девушек, столпившихся вокруг стойки, за которой мы сидели, и бекон, потрескивающий на плите. Рэйчел покачала головой. «Ты первая. У меня было мало подруг». «По крайней мере, в этом мы с Рэйчел были похожи». «А Патрик...» Я не успела договорить, как Рэйчел встала и подошла к холодильнику, открыв его. «Хочешь позавтракать?» — спросила она, меняя тему. «Вообще-то я не очень голодна». «Я тоже». «На пляж?» Я не рассмотрела пляж накануне вечером, когда мы приземлились в темноте, но мне очень хотелось поваляться на солнце с книгой в руках. Пляж — это здорово. И вот мы вдвоём переоделись в купальники, и понесли полотенца, книги и зонтики, неловко зажатые подмышками, вниз на песчаную полосу, огибавшую лужайку при доме. Над тем берегом озера по небу плыли белые облака. Мы дремали, читали и отдыхали, пока Рейчел не перевернулась на спину и не озвучило вслух то, что не давало мне покоя после ужина в доме Патрика. «Патрик уже внушил тебе веру в гадание?» Она лежала рядом со мной, подперев голову рукой. На её щеке осталось немного песка. Мне не хотелось откладывать книгу, которую я держала между лицом и солнцем почти целый час, радуясь возможности отвлечься. Я не была готова принять то, что ожидало меня в Клойстерсе, и даже то, что ожидало меня в моей комнате. «Хотела бы я сказать «нет», — ответила я, позволив намёку проскользнуть между нами. «Моей матери однажды предсказали судьбу», — поведала Рэйчел. Она пошла в одно место в Нижнем Лексе, где ей погадали на чайных листьях. Женщина, которая занималась гаданием, посмотрела на листья и сказала, что не расскажет ничего. Мол, всё, что там начертано, слишком мрачно и печально. Мама всегда утверждала, будто посмеялась над этим. А мне кажется, этот страх так и остался с ней. и «Я не знаю, что будет с моей жизнью», — сказала я. «И это я её проживаю». «Я думаю, что если предсказание вообще реально, то у женщин оно получается лучше, чем у мужчин», — произнесла Рэйчел, глядя на озеро. И не потому, что женщины по своей природе более прозорливы. Мы слишком зациклены на идее женской интуиции. Нет, это потому, что женщины лучше мужчин видят новые схемы. Возьмём, к примеру, ткани. На протяжении веков женщины были ткачихами. И эти женщины умели подмечать узоры и сплетать нити, создавая прекрасные вещи. Всё, что мы делаем, — это сплетаем жизнь, пытаемся увидеть, куда приведут нас разные нити. Я подумала о Мойрах, греческих богинях-предельщицах, которые, как говорят, определяют нашу судьбу при рождении. Клотта пряла нити нашей жизни. А Аллахезис сматывала эти нити на веретено. Антропос, срезающая нить, решала, когда она закончится. Считалось, что все три определяют судьбу ребёнка в течение первых нескольких дней после его рождения. «Ты знаешь, что мои родители умерли здесь?» — спросила Рэйчел, не отрывая взгляда, от того места, где ветер вздымал на поверхности озера пологие волны. «Нет», — сказала я. Но одиночество и сиротство Рэйчел не стали для меня неожиданностью. Было в ней что-то такое, какая-то самодостаточность, иногда усталость, что делало её откровение вполне понятным. Я часто думаю, знала ли об этом та гадалка по чаю. Я пыталась найти её после этого, но не смогла. Мне гадали на чайных листьях десятки женщин в Нижнем Лексе. Никто из них никогда не видел мою мать. На каждую встречу я носила с собой её фотографию. А теперь вообще не ношу с собой никаких фотографий. Как давно это случилось? Я знала, что в такой ситуации не бывает подходящих вопросов. Три года назад. Мне очень жаль. Это было глубоко неуместное заявление. Мой отец умер в прошлом году. Рэйчел села и посмотрела на меня. «Значит, ты понимаешь», — произнесла она. и кивнула. Облака висели низко в небе, целуя вершины Адирондокских гор вдали. Кажется, я верю, что люди могут предсказывать будущее. Тихо сказала я. «Но я не понимаю, зачем кому-то знать, чем закончится его история», — откликнулась Рэйчел. К вечеру на Лонг-Лейк прошла гроза, смыв все следы жары. И хорошо, а то мои ноги на солнце уже поджарились до ярко-розового цвета. Прохлада, проникшая сквозь оконные сетки и заставившая меня потянуться за свитером, вызвало желание оказаться на улице, на бодрящем летнем воздухе, вдали от всего, что было в доме, от Рейчел, от карты, даже от себя самой. Я надела кроссовки, которые привезла с собой, и услышала, как скрипнули петли сетчатой двери, закрываясь за мной. С пляжа я разглядела узкую тропинку, возможно, всего лишь охотничью тропу, которая вела на север, прочь от дома, расположенного на самом южном краю озера. Тропинка была полускрыта сетью кружевных зелёных листьев и нежных белых цветов. Скользкие корни пробивались сквозь почву и подворачивались мне под ноги под самыми неожиданными углами. Всё было мокрым от дождя, а камни вдоль тропинки блестели влажным ярко-зелёным мхом. Я не могла не заметить, что эта тропа была совсем не похожа на пешеходные дорожки в той местности, где я выросла. Открытые, сухие и травянистые, вьющиеся среди просторных полей, позволявших проследить путь по нескольким чётким ориентирам. Здесь же никаких ориентиров не было, только непрерывные заросли, узловатых деревьев и настолько густая листва — что я быстро утратила всякую возможность видеть небо. Постепенно тропа удалилась от берега озера и углубилась в лес, где местности из преимущественно сухой и проходимой сделалась заболоченной и топкой. Тем не менее, я продолжала идти дальше. Благодаря одиночеству и постоянному движению мне казалось, что я как будто отдаляюсь от сегодняшнего дня, даже от нынешнего лета. Нельзя было игнорировать то положение, в которое я поставила себя, скрыв карту от Патрика. Риск для моей работы и моего будущего был огромен, и всё же я не была уверена, что сделала этот выбор сама. В тот момент в магазине Кетчи я почувствовала, будто мной завладело нечто вне моего рассудочного «я», будто инстинкт взял верх Над логикой. Запутавшись ногой в очередном скоплении корней, я поняла, что испытывала подобное лишь однажды. В тот день, когда мне показалось, будто всё происходит само по себе, машинально. В тот день, когда я вернулась домой из кампуса и обнаружила, что телефон на кухне звонит, звонит и звонит, моя мама так и не установила автоответчик. И, наконец, я ответила на звонок, и услышала слова на другом конце провода. «Мне очень жаль говорить вам об этом, но Джонатан Стилуэлл погиб». Больше ничего из того дня в памяти не осталось, только ощущение, что я действовала по воле инстинктов, не в состоянии отделить то, что произошло на самом деле, от реальности, похожей на сон, в которую я попала. Я помнила ляск машины, когда ставила её на стоянку, отдалённый звонок телефона, слышный даже снаружи, ощущение телефонной трубки в руке. Но кроме этого, ничего в памяти не осталось. На этот раз деревья, окаймлявшие тропинку, успешно поставили мне подножку, и я обнаружила, что стою на четвереньках. Ладони у меня были в грязи, колени содраны осланец, усеивавшей тропу. В тот момент я уже не могла сказать точно, как долго шла. Достаточно долго, чтобы понять, что я больше не ориентируюсь ни в окружающей обстановке, ни даже в направлении, откуда я сюда пришла. Под пологом леса невозможно было определить, насколько быстро потемнело небо и потемнело ли оно вообще. Я поднялась, Смахнула древесный мусор и грязь с рук и коленей и решила, что пора возвращаться к дому. Шагая обратно, я думала о карте, лежавшей в моей сумке, и о странной надписи. «Трикскача», начертанной на её лицевой стороне. Если слово казалось мне незнакомым, то язык нет, по крайней мере, не совсем. И я рылась в своей памяти, этом скудном, несовершенном архиве в поисках малейших намёков на то, где я могла видеть это раньше. Но пока я занималась этим, стало ясно, что воздух заметно холодеет, а свет ослабевает. К тому времени я уже должна была добраться до берега озера. Но я видела только те же самые заросли лиственных деревьев, тот же неровный камень и суглинистую почву, те же озерца, где бобры предупреждающе лупили хвостами по поверхности воды. И этот звук эхом разносился по лесу. Я никогда не боялась дикой природы, по крайней мере на западе, где я могла передвигаться по открытой местности, видя конечную цель. Но здесь лес был настолько густым, что я могла видеть лишь на 20 футов в любом направлении. Лес напоминал бесконечную зеркальную залу. где любые ориентиры терялись в однообразии. Я остановилась и прислушалась, надеясь услышать рёв лодочного мотора или шум шоссе, но единственным звуком был плеск воды, капающий с листьев деревьев, постоянный и сводящий с ума звон в тишине. Тропа тянулась всё дальше. Я не заметила, чтобы она разветвлялась или поворачивала, и поэтому продолжала двигаться, ожидая увидеть лужайку перед домом, эллинг, озера что угодно. Вскоре стемнело. Стемнело достаточно, чтобы я убедилась, что это не просто тень уходящей грозы, а ночь с сопутствующим ей холодом, просачивающимся между стволами деревьев. И хотя мои глаза немного адаптировались к темноте, я всё равно спотыкалась через каждые несколько шагов, пыталась ухватиться за любой камень или куст, за что угодно, лишь бы удержать равновесие. Но холод и темнота были не самым страшным. Хуже всего были тени, глубокие чёрные тени, которые мелькали на периферии моего зрения, как призраки, так быстро, что я не могла быть уверена, реальны ли они. А вместе с ними ко мне пришёл страх. Не только страх перед ночью, холодом и тем, что ещё могло случиться со мной в лесу, но и страх за свои решения — спрятать карту, покинуть Вашингтон с его открытыми травянистыми пастбищами, согласиться прийти в Клойстерс. И ещё страх, что всё это было не моими решениями. Я остановилась и поняла, что в темноте потеряла тропу. Я не могла идти дальше до утра, пока солнце не вернётся и не позволит мне сориентироваться. Не имея выбора, я уселась на сырую землю, поджав колени к груди и прижавшись спиной к шелушащейся коре дерева. И сидела, пока сырость не просочилась в мои кости, а зубы не начали бесконтрольно выбивать дробь. После этого у меня уже не осталось возможности беспокоиться ни о чём другом, кроме как о том, как согреться и пережить ночь. Я до сих пор не знаю, сколько времени ей понадобилось, чтобы найти меня. Но к тому времени, когда она это сделала, я настолько замёрзла, что не могла разжать губы, чтобы позвать на помощь. Но это не имело значения. Она взяла с собой куртку и фонарик и сразу же увидела меня. Мои белые кроссовки были покрыты грязью и зелеными брызгами. «О, Боже, Энн!» Подойдя ближе, Рэйчел накинула куртку мне на плечи и обняла за талию «Ты можешь стоять!» Оказалось, что могу, хотя и неустойчиво Куртка была теплой, но, вернее всего, меня согревал жар тела Рэйчел, исходивший от нее, пока она вела меня обратно к тропинке. Через несколько минут я уже смогла шагать более уверенно, когда она держалась рядом со мной. «Всё в порядке», — повторяла она, пока мы шли по дорожке, подсвеченной её фонариком. «Вот тропа. Ты можешь мне доверять». Даже когда мне стало лучше, достаточно тепло, достаточно хорошо, чтобы идти самостоятельно. Я не хотела отпускать её. как будто она сама была призраком который может исчезнуть если наши тела перестанут соприкасаться но потом примерно минут через тридцать я увидела огни дома отделку веранды и что самое важное увидела разницу между тем что было реальным мы карта дом и тем что реальным не было мои воспоминания о тенях той ночи а может быть и все воспоминания предыдущих ночей. «Мне нужно тебе кое-что показать», — сказала я. Я вытирала полотенцем волосы после того, как провела, похоже, целый час в душе, смывая грязь и песок с рук и коленей. Пока я была в ванной, Рейчел сидела на кровати в моей комнате, разведя огонь в камине. Было уже далеко за полночь, и единственным звуком в доме Было шипение смолы на поленьях, которое жадно лизала пламя. Если б я могла точно назвать момент, когда моя преданность Рэйчел стала сильнее, чем преданность Патрику, то это было тогда, в ту ночь. В тот момент я решила, мне нужно, чтобы она подтвердила то, что я уже начала обдумывать в лесу. Я достала из сумки карту и её фальшивую лицевую сторону. и положила их на кровать рядом с Рэйчел. При этом слово «трекскача» на карточке резко бросалось в глаза. Оно казалось абсурдным набором согласных и гласных. Но я уже заметила то, как суффикс был превращен в приставку, как слово было разрезано и собрано заново. Это был шифр. Я его уже видела. Я вернулась к своей сумке и стала рыться в ней, пока не нашла папку с транскрипцией, сделанной Линграфом. Отрывок, который ни мой отец, ни я не смогли расшифровать, и положила её рядом с картами. Рейчел ничего не сказала. Просто взяла карту и перевернула её, чтобы посмотреть на обратную сторону, а затем перевела взгляд на меня. «Это то, что Патрик купил вчера?» Я не могла не заметить, обвинительного подтекста, прозвучавшего в её вопросе. Патрик не сказал ей, что именно мы приобрели у Кетча, и из-за чего он был так зол. «Не совсем», — ответила я, положив фальшивку поверх карты. Все карты, которые купил Патрик, выглядели так. Пока они с Кетчем были в комнате наверху, я смотрела на эту карту, Папессу, и просто согнула её в руке. Я знала, что не должна этого делать, потому что краска может потрескаться. Но эта жесткость, как ты и говорила, казалась мне неправильной, как будто это была подделка. Когда я это сделала, верхний угол карты отклеился. Под ним виднелось что-то еще, но я не хотела его повредить, поэтому отделила его ногтем. Оно держалось на муке с водой, и вот что обнаружилось. Рассказывая это, я убрала фальшивку. «Диана», — произнесла Рэйчел, глядя на карту. «Охотница». Я кивнула. «А остальные?» У меня не было возможности добраться до них. Рэйчел не сводила глаз с карты, как будто запоминала её в мельчайших подробностях. «Он знает?» — спросила она, наконец подняв глаза, чтобы встретиться со мной взглядом. нет «Только ты». «Хорошо. Если он ещё не догадался...» Рэйчел покачала головой. «Тебе понадобилось всего несколько минут, чтобы прощупать карту и заметить это. Как он мог так долго держать их у себя и не знать? Думаешь, он уже знает, что одна из карт Стивена пропала?» Рэйчел пожала плечами. «Он сказал мне, что Стивен пытается достать ему полную колоду». и что Стивен нашёл несколько разрозненных карт, соответствующих описанию колоды, которые он нам продал. Они должны были поступить в течение следующих нескольких дней, так что я не знаю, все ли это карты или есть ещё какие-то. Когда я зашла поговорить с Патриком в пятницу и сообщить, что мы уезжаем, он говорил по телефону. И похоже, что не со Стивеном, по крайней мере, насколько я могу судить. Я была рада, что Патрик передал квитанцию мне. У него не было никаких записей о том, что именно Стивен продал ему. Хотя, несомненно, сам Стивен мог это знать. Стивен со своими бухгалтерскими книгами и записями. «Охотница», — повторила Рэйчел, на этот раз более мягко. Диана Венатрикс. Я опустила взгляд на карту. Слова Рэйчел эхом отдавались в моих ушах. «Венатрикс» по латыни означает «охотница». А «качатрича» — итальянское слово с тем же значением. Когда я смотрела на транскрипцию, составленную моим наставником, мне всегда казалось, что я вижу кусочки латыни то тут, то там. Но перевод без ключа был невозможен. и Я поняла, что карта и была этим ключом. изображение Дианы-охотницы, а написанное таким же странным образом слово можно было использовать для расшифровки. Я полезла в сумку и достала блокнот, на котором написала слово на карточке. «Трикс Катча», затем на латыни «Вина и на итальянском «Кача Трича». В слове, начертанном на карте, Я увидела, как латинский суффикс, окончание слова «трикс», сочетается с префиксом итальянского слова «кача». Для того, чтобы перевести транскрипцию Линграфа, мне нужно было лишь проследить стандартные итальянские и латинские префиксы и суффиксы. Этот метод разбора был не моим, он принадлежал моему отцу. Именно так тот годами собирал по кусочкам другие языки. Он находил оригинальный текст, а затем проделывал свой путь, начиная всего с одного слова и кропотливо выстраивая предложение за предложением. И вот теперь я использовала тот же метод, чтобы перевести язык, который не поддался ни ему, ни Линграфу. «Охотница», — повторила Рэйчел, взяв в руки блокнот. Я обратила взгляд к транскрипции и принялась за работу. Даже вдвоём нам пришлось трудиться до самого утра, чтобы перевести одну страницу. Мы сидели друг рядом с другом на полу, продвигаясь вперёд слово за словом, как это делали мы с отцом. Мы предполагали, что грамматика была романоязычной, а шифр был создан аристократом эпохи Возрождения, стремившимся сохранить секретность. И оказались правы. Благодаря тому, что Рэйчел превосходно знала латынь, а я хорошо читала по-итальянски, мы смогли выполнить перевод документа, краткого письма от кого-то, вероятно, члена правящей семьи, к его дочери, которая гласила. «Моя драгоценная дочь, посылаю тебе колоду карт, которые хранятся у меня уже некоторое время. Я надеюсь, что они подарят тебе такое же озарение, что и мне». С помощью этих карт ты можешь увидеть больше, чем тебе хотелось бы. Ты можешь верить, что нам дана свобода воли. Но эти карты напомнят тебе, что наши судьбы начертаны на звездах. Имей в виду, дочь моя, что я посылаю тебе эти карты, опасаясь, что они не только покажут тебе будущее, но и сделают его неотвратимым. Ты должна быть к этому готова. должна принять это. И да совпадут твои желания с волей карт, ибо царствовать будет только один.